Глава седьмая. В клинику я буквально бежала, потому что не терпелась увидеть Милану. Не зная зачем, но мне жизненно необходимо было порадовать ребенка. который находится в четырёх стенах палаты. Конечно, мне было жаль и других деток, которые лечились в других отделениях, но за Милу я несла ответственность. Да и понравилась она мне очень. Когда Тихонечко зашла в палату, то столкнулась с выходящим из нее домиром. Мужчина посмотрел на бантики в руках на пакет и сдвинул и так насупленные брови. Я же не поняла, что сделала не так, поэтому спрятала все за спину, стоя перед папой Миланы, как на допросе. А он и последовал. Где вы были? Глаза в глаза, как будто я буду юлить и скрывать. В магазине даже выпрямилась, готовая сражаться за радость ребенка до последнего. Зачем вы это купили? Его головы мне за спину, чтобы поднять настроение. отозвалась, начиная чувствовать раздражение. Это вы таким образом хотите Милану приручить к себе? Зачем вам это надо? Спрашиваю еще раз. «Зачем мне ее к себе приручать? Она ребенок, которому нужно что-то новое, что-то необычное. Я хочу сделать ей приятное. Хочу, чтобы она улыбалась». Я отвечала, ничего не тая, а внутри разрастался ком боли и огорчения. «Было неприятно, когда тебя отчитывают за то, что не так уж и важно на самом деле. Подумаешь, бантики и заколки. И что?» «Она девочка!» — воскликнула, глядя прямо в темные глаза мужчины напротив. не желая больше чувствовать себя отчитанным ребенком, «А девочкам нужны вот такие милые побрякушки», потрясла перед лицом Дамира Игнатовича под солнышками, плюнув на то, что меня прямо сейчас могут уволить сразу с двух должностей. «Когда человек долго болеет, то его нужно радовать хоть какими-то мелочами, поднимать настроение и отвлекать. А Милана, она же совсем малышка». В общем-то, я даже рукой махнула на Дамира Игнатовича, понимая, что он явно далек от этой темы. «Я пойду», — со всем убитым голосом ответила и зашла в палату, возле которой и состоялся наш неприятный разговор. Мила была насторожена, но, заприметив меня, обрадовалась как родной. А уж стоило показать ей подарки, так даже завизжала от восторга. И «Это мне?» Она протянула руки и получила не только украшение для волос, но и раскраску с фломастерами. «Тебе, тебе». Улыбнулась, кое-как сдерживая слезы, которые вот-вот готовы были скатиться по щекам. «И «Я работать, а ты отдыхай. Девочки тебе помогут покушать и сходить в туалет». Милана благодарно кивнула и покосилась на кнопку вызова, ну а я со всех ног бросилась в кабинет, чтобы как только закрыть за собой дверь, позорно разреветься. Нет, я не было, в голос не орала, слезы катились ручейками, когда из горла не вырывался ни один звук. Подойдя к умывальнику, зачерпнула горсть воды и уставилась на свое отражение. Только вот взгляд поймал притаившуюся фигуру за мной, и темные глаза смотрели скорее устало. Опустив голову, быстро умылась, еще раз посмотрела на себя в зеркало, стирая остатки макияжа, только потом выключила воду и развернулась. — Извините, — пробормотал Дамир Игнатович. «Я много не понимаю в воспитании девочек и не думал, что эти мелочи так для них важны». Пока он говорил, то смотрел исключительно в окно. «Бывает», — ответила, вытирая руки и подходя к своему рабочему месту. О чем с ним говорить я не знала, но раз человек снизошёл до таких слов, то явно не безнадежен. Конечно, сразу видно, что мужчина не привык признаваться в своих чувствах и тем более не привык сталкиваться с проблемами, потому что всё держал в своих руках. Я позвоню вечером, зачем-то предупредил и быстро вышел, оставляя меня с моими мыслями наедине. Да, это будет тяжелая работа, но другой у меня все равно нет. Следующие часы прошли в одном ритме, когда голова работает только в одном направлении, когда руки, прекрасно знающие свое тело, стараются промять мышцы. Я радовалась отличному графику, позволяющему быть занятой половину дня. Радовалась улыбчивым людям, окружающим меня. Было приятно находиться в этой дружелюбной атмосфере, ведь даже если ты человека совсем не знаешь и впервые видишь в стенах клиники, он все равно здоровается и улыбается, а не проходит с кислым выражением на лице мимо. Когда стрелка часов перевалила за пять, я отправила последнего пациента в палату и устало опустилась на стул. Бессонная ночь дала себя знать. Как бы не храбрилась, к вечеру почувствовала себя не лучшим образом. С превеликим трудом заставила себя подняться, поправила халат и передвинула корзину с грязными простынями и полотенцами ближе к выходу. Прихватила свои вещи и вышла в коридор. Неспешно переставляя ноги и чуть держась за стену, дошла до палаты Миланы и, улыбнувшись, открыла дверь. — Аля! — воскликнула девочка. А я, бросив пакеты и сумку прямо на пол, подошла к ней и крепко прижала к себе. — Я сегодня делала успехи! Ох, как я гордилась тем, что малышка стала выполнять упражнения, сама того не замечая, продвигая себя на путь выздоровления. Еще немного, и мы сможем стоять на ножках, сможем делать первые шаги, а там уж и до танцев недалеко. Так наш вечер и прошел. За разговорами, за созданием красивых причесок и принятием водных процедур. Я также успела покормить ребенка, но, что удивительно, сегодня ужин перепал и мне. Хм. Не буду даже спрашивать, кто расстарался, и так все понятно. Конечно, сегодня снова не пошла домой, на этот раз осознанно оставаясь в палате. Почитала ребенку книгу перед сном и, сев рядом, привычно стала выводить замысловатые рисунки на ушки и голове. «Я рада, что ты у меня есть», — сказала Милана перед тем, как заснуть. «А ты у меня?» — так же тихо ответила, не скрывая улыбки. «Да, за каких-то несколько дней...» Я вдруг поменяла свою жизнь от и до, и мне нравилось в ней все. Устала, поднявшись на ноги, подхватила вещи и зашла в небольшую ванную, в которой до этого мыла девочку. Быстро встав под струю воды, намылила голову, позволяя пене падать на тело, а после и ее убрала потоками воды. Вытерев тело, намотала на голову полотенце и, облачившись в купленную пижаму, вышла. «Вот только в палате явно кто-то был». Ведь разложенное кресло и чистое постельное белье на нем говорило об этом. Подушка, которая лежала в изголовье, совсем не напоминала то, что выдавали в клинике. У Миланы она тоже лучше и больше, но ну и коричневый плед, сложенный на краю, явно был принесен кем-то из дома. Кем именно, поняла сразу, так как стоило улечься, как в нос ударил запах дорогого мужского одеколона, от которого все тело покрылось мурашками, а пальчики на ногах поджались. Ох. Я даже не знала, что и думать, ведь это так похоже на... Да, бред, где я и где ухаживание за мной. Очнись, милочка, тебе просто дают возможность выспаться и отдохнуть, ведь как-никак ты следишь за ребенком, который к тебе тянется. Отсюда забота и внимание к скромной персоне массажистки и сиделки. Я не знала, на что грешить, но именно сегодня кошмары, которые до этого уже довольно долго меня не мучили, Вновь накрылись головой. В этом вязком болоте я барахталась и заклёбывалась паникой, хоть и говорила себе, что этого нет, что моя реальность совершенно другая. Но мозг посылал все новые и новые правдоподобные картинки, которые выкручивали мне руки, которые ломали меня внутри. Я то выныривала, то вновь погружалась головой, теряя грань между сном и явью. «Я настолько заблудилась в этой грязи, что, проснувшись, не поняла, где нахожусь». Руки тряслись, а вместе с ними и зубы отстукивали барабанную дробь. Пижама прилипла к телу и сейчас остывала, принося еще больше дискомфорт. Но это не все, ведь кошмар не мог закончиться появлением в палате отца Миланы, который и держал меня за руку и гладил по голове. Не помню, как смогла опустить ноги на пол, как схватила телефон с пола и быстро, пока еще не растаяла вся решимость, нашла то объявление, которое так мне приглянулось. На мою удачу квартира пустовала, что могло значить только одно – либо повысили цену, либо съемщики так и не появились, а может быть съехали. Все так же, сжимая сильную ладонь до мира, я записала номер телефона-блокнот и уставилась на него так, словно сейчас вся моя жизнь находится в его руках. «Не хочешь рассказать?» Он не настаивал, но смотрел настороженно, Давай мне право выбора. И я его приняла. Отрицательно помотала головой и сказала. «Вы и сами все знаете». Он не стал юлить или отнекиваться, а лишь согласно кивнул, что так и есть. «Мне бы хотелось узнать твою версию. Слишком разнятся данные». Облизала губы и все же расцепила чуть занемевшие пальцы. «Я расскажу. Вечером можно?» Дамир Игнатович кивнул и, открыв мой ежедневник, списал номер телефона хозяина квартиры себе. И «Я сам договорюсь». С тем и вышел, прикрыв за собой дверь. На часах уже было 6.15, а значит, нужно встать. Да только где найти силы? Ведь после страшного сна пришло осознание, что мужчина с утра пораньше приехал не для того, чтобы подбодрить меня. Он привез завтрак, который стоял на столе, да огромный термос, скорее всего, с чаем. Но он ведь даже позаботился о чашке с ложкой для меня. Совсем не понимая, что происходит, села обратно на разложенное кресло и провела ладонью по пледу, что лежал огромной тёмной кучей на самом краю. Мне было страшно говорить о себе, но впервые хотелось хоть с кем-то поделиться наболевшим, ведь даже обыкновенному человеку приятно, когда о нем заботятся, И он сам неосознанно тянется вперед, чтобы получить еще больше внимания. Когда мне в последний раз хоть кто-то приготовил завтрак так, чтобы вышло, а на столе уже были порезаны бутерброды или сварена каша? Не было такого. Точнее, было, но очень давно. Наверное, перед тем, как пошла в школу. Мать, которая работала на двух работах, физически не успевала ничего делать. И я это понимала, старалась хоть чем-то облегчить жизнь. А отчим... Он постоянно сидел дома, но откуда-то деньги брал и даже подарки по праздникам дарил. Это потом станет известно, чем он занимается. А на тот момент мама всегда выдыхала с облегчением и бежала за всем необходимым в магазин. Тогда она могла и морозильник мясом забить, и гардероб нам обновить, а потом вновь пахала с утра до ночи. общем же пронюхал, что можно не готовить, перестал заходить в кухню, все чаще давая указания мне, что не доварила, не досолила. Ох, я ведь считала его отцом и всегда переживала, что он злится на меня. Да только плевал он на всех, а те деньги, что таскал домой раз в три месяца, откуп. Встряхнувшись, налила себе чашку ароматного чая и, сделав два внушительных глотка, поспешила в уборную. «Некогда мне сидеть и вспоминать. Нужно заняться девочкой, которую пора будить».